мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы сматывать удочки и удрать поскорей. Мне прямо-таки стало нехорошо. Какой-нибудь час или два назад было бы совсем другое дело, но теперь я приуныл. Король выругался и сказал, что а остальное имущество так и не продадим? Уйдем, как дураки, и оставим... «На восемь, на девять тысяч добра, которое только того и дожидается, чтобы его прибрали к рукам?» до да какой всеходкий товар-то!» Герцог начал ворчать, сказал, что довольный мешка с золотом, а дальше этого он не пойдет, не хочет отнимать у сирот последнее. «Что вы это выдумали?» — говорит король. «Ничего мы у них не отнимаем, кроме этих денег. Пострадают-то покупатели».